от святого к непристойному. Из сказанного выше читатель уже понял, что приземление окружающей действительности с помощью инвективы с одной стороны вредит, а с другой содействует процветанию священного начала. Дело в том, что карнавальное действие любого рода Помогает утверждать ряд вечных и незыблемых истин. Карнавализация помогает лучше понять основные проблемы нормальной некарнавальной жизни. Это как свет и тень. Одно просто не может существовать без другого. Хочешь света мирись с тенью. Познать, что такое добро, можно только познав зло. Хороший пример Выбор короля шутов на средневековом карнавале, когда на время празднества народ избирает королем самого грязного и оборванного нищего. Ему воздают королевские почести, разрешают самое разнузданное поведение, чтобы таким образом оттенить величие подлинной королевской власти. Праздник закончился, и король возвращается в свое прежнее жалкое существование. Понятия «король» и «нищий» при таком раскладе подсознательно сливаются в единое понятие, неразделяемое на священную и обыденную составляющие. Объяснение этому феномену видится в следующем. В жизни общества очень рано возникает понятие божественного и святого, а значит, неприкасаемого, даже опасного. Во всех религиях Божество не только милосердно, но и грозно. Пусть по разным причинам, но остерегаться стоит не только демонов, но и Бога. Понятие же «божественного» легко переходит в понятие «священного», то есть исключительного по важности. Близость понятий ощущается уже в общности корня «святой» и «священной». Священное же именно в силу своей исключительной важности объявляется запретным, неупоминаемым в суе, иногда и неприкасаемым. Другими словами, священное по некоторым признакам, его опасности и поэтому неприкасаемости, как бы уравнивается с божественным и святым. Но соблюдение правил запретности подразумевает попытки их нарушения. Естественно, что сначала кто-то посягал на священное, а уж потом появились запреты на подобные действия, а не наоборот. И совершенно очевидно, что уже в силу, так сказать, феномена запретного плода, чем строже становились запреты, тем больше появлялось нарушителей. Соответственно, запреты усиливались. Процесс выглядит бесконечным. И разве удивительно, что в результате запретное легко получало значение опасного? Опасность проистекала как сверху от карающих высших сил, так и снизу от накладывающего запреты общества. Красть опасно и потому, что Бог накажет, и потому, что под суд попасть можно. Прежде чем перейти к следующему звену, возникающей таким образом цепочки, Полезно вспомнить общеизвестный факт. В борьбе религий и идеологии старое обычно подвергается осквернению и осмеянию. Чтобы низвергнуть священное старое, необходимо показать, что оно вовсе не священное, а наоборот, достойно презрения. Легче всего это сделать, обвинив старое в нарушении какого-либо общепринятого запрета, так чтобы свергнуть правителя, Удобно обвинить его в коррупции или нарушении демократии. Вспомним старую шутку. Говорят, что каждый новый приходящий к нам электрик умнее предыдущего, потому что обязательно спрашивает, какой идиот в прошлый раз ремонтировал вам проводку. Все подобные обвинения можно объединить в условное понятие «нечистоты». Не обязательно просто в смысле неопрятности, но нечистоты помыслов и поступков, так табуированное и опасное, постепенно превращается в нечистое. Нечистыми объявляются отвергаемые обряды, традиции, нормы, в силу же прочных общенародных традиций, нечистое — это уже почти непристойное. Ведь непристойное — это то, что не пристало делать порядочному человеку. Так вот и завершается движение по предлагаемой внешней, казалось бы, парадоксальной схеме. Святое, священное, опасное, нечистое, непристойное. Прежние священные термины и ритуалы, такие, например, как «связанные с сексом», приобрели резко непристойное, вульгарное значение. Соответственно, слова, имевшие прежде высокий священный смысл, превратились в грязные ругательства, произнесения которых строго табуируется. Важная оговорка. Описанная схема носит более или менее умозрительный характер. На практике в ходе такого превращения Исторически вряд ли можно назвать момент, когда, скажем, имя божества или святого было бы начисто лишено нюансов, привносимых другими звеньями этой цепочки. Фактически в подсознании могут сохраняться все звенья. Это помогает, в частности, понять, почему табуированию подлежат как слова, обозначающие священные, так и слова, обозначающие обыденные понятия. Произнесение как тех, так и других нарушает запрет на а. произнесение в суе священных имен, и б. на употребление имен загрязняющих. Из сказанного можно сделать очень важный вывод. Если два слова обладают противоположной знаковой оценкой, то есть одно означает священное понятие «плюс», а другое — обыденное «минус», и оба одновременно вызывают одинаковую реакцию, например, табуируются, то это заставляет предположить, что противоположный характер оценки скорее связывает эти слова и понятия, чем разъединяет их. Диалектика. Диалектическая связь священного и обыденного начал — необходимый признак человеческого бытия.